Глава 16. Густой туманом валаки Волноги молочной патокой. Воздух наполнили звуки разорванных струн. Трава засветилась, запульсировала, исходя сине-зелёным цветом. "Живей", подгонял став. "Беги, ирон, бежали. У каждого за спиной болтался огромный баул. Точно такой тащил главный. От всех троих доносились дребежание и звон. Сколько они туда тарелок и ложек навалили?" Прямо склад кухонной утвари. Что-то подсказывало, что до следующих комнат они так и не добрались. Жадность помешала рассуждать здраво и осмотреть соседние помещения. Жадность и осторожность. В отличие от меня, браконьеры чувствовали себя неуютно в колдовской башне, торопились и предпочли хватать что поближе, опасаясь заходить слишком далеко в глубины таинственной чародейской обители. Интересно, Все это барахло исчезнет вместе с возбуждающей башней, наманюр растаивающие иллюзии, или же добыча останется вовремя вынесенная за пределы меняющейся поляны? Я не удержался и набего огглянулся. Громада из чёрного камня уже понемногу теряла строгие очертания, как будто проваливалась в полупрозрачный кокон, захватив с собой кусок ночного неба и пригоршню звёзд. Проклятье, как же красиво. Я неосознанно притормозил, наслаждаясь невиданным зрелищем. Уход башни выглядел невероятно эффектно, потрясая до самых потаённых глубин души. Открывшаяся картина заставила замереть от восторга, боясь отвести взгляд и пропустить хоть секунду потрясающего буйства магии. "Быстрей, она исчезает", снова заорал став. Его крик хлёстким ударом вывел меня из состояния созерцания. и вызвал вспышку злости на собственную глупость. Я осознал себя стоящим задрав голову вверх. Идиот. Нашёл, блин, время этот хренов. Реальность вокруг стремительно менялась. Ткань пространства пошла мелкими трещинами. Звуки высокой тональности всё сильнее проникали в черепную коробку, вызывая мигрень. Я отряхнул головой избрасывая наваждение. Бежать и бежать, как можно скорее. как окружающая эфирия красок и звуков не прихватила с собой. Уходим, уходим, голос командира подгонял пыхтящих бегеронов. Все трое торопились как могли. Однако мешки мешали быстрому бегу. Плюс отвлекал плывущий по земле туман и видневшаяся сквозь густой дымку светящаяся трава, вызывающая бессознательное ощущение опасности. Мне не доставало труда их догнать, не имея за спиной ничего поме полупустой дорожной катомке. Я, как ветер, понеся вперёд, за считанные секунды догоняя компаньёнов по вылоске. В какой-то момент бегущий последний в беге оглянулся, проверяя, далеко ли ученик алхимика отстал, и вдруг замер в нелепой позе, скособочившись вправо. Я от него находился буквально в пяти шагах и в первый миг не понял, что произошло. Бежал, собираясь подтолкнуть зазевавшегося растяпу, Поканью увидел причину его остановки. Из шеи Биги торчал арбалетный болт. Какого бы рызнула красным, он зажал рану рукой, сделал два неуклюжих шага и тяжело повалился на землю. Мир застыл в вязкой паутине замедленной съемки. Став что-то протяжно заорал, Рон принялся разворачиваться. Звонка свистнула. Поляну прочертили две тёмные линии. Рон наклонил голову, И с удивлением уставился на свою грудь. Там торчали два коротких огрызка, болты, ушедшие в плоть так глубоко, что свободными остались лишь самые кончики. Ха, выдохнул Рон и повалился в траву вслед за бигги. Свет вокруг продолжал искриться, пульсация нарастала, стериเฉщийся туман становился всё гуще, напоминая молочную реку, вышаршую из берегов. Магия и не думала прекращать действовать. Фёдор намереваясь перенести блуждающую башню в новое место. Началевшие от промелькнувшей рядом смерти, я что-то закричал и бросился вниз, подчиняясь инстинкту самосохранения. Прильнул к земле, стараясь скрыться в наползающем тумане, ужимаясь в траву, сливаясь с поверхностью и моля всех известных богов, чтобы скрыться из поля зрения невидимых стрелков. Вовремя сверху ещё несколько раз про свистело. Стафу не повезло. Он тоже в последний миг попытался упасть, сообразив, что вариоли колдовского свечения представляет слишком хорошую цель. К сожалению, не очень удачно. Сначала один болт попал ему в плечо, от сильного удара далеко не маленькую фигуру браконьера развернуло на месте. Второй тут же вонзился в спину, попав точно под левую лопатку. Последний из вольных охотников упал в белой кисели плотной дымки беззвучно. Не выпуская из рук мешок с сокровищами, что так жаждал добыть, я лежал, уткнувшись носом в сырую почву, не смея пошевелиться. Меня трясло от страха. Смерть буквально прошла рядом и едва не погладив по голове. Судя по количеству выпущенных болтов, обстрел вело сразу несколько человек. Просто чудо, что меня не задело. Разум паниковал и никак не желал нормально работать. Страх захватывал сознание в цепкие объятия, вынуждая броситься вперёд, не разбирая дороги, подальше от случившегося кошмара. Первый порыв обратиться в бегство удалось погасить с явным трудом. Понимание того, что достаточно лишь немного приподняться, чтобы заполучить в голову очередной арбалетный болт, помогло удержаться от бестолковых поступков. Дерьмо, как же трясёт. Я понял, что руки ходят ходуном, страх оказаться убитым прорывается наружу в виде бессознательной дрожи. Ещё немного, и станет настолько нестерпимо, что вскочу на ноги, лишь бы избавиться от жуткого состояния полной беспомощности. Что же делать? Нахождение на краю гибели, как ни странно, не заставило впасть в оцепенение от ужаса. Наоборот, в какой-то момент мозг заработал с кристальной ясностью, лихорадочно ища выход из отчаянного положения. Времени мало. Ещё немного, и поляна исчезнет, растворится в небытии вместе с башней. И я вместе с ней. Что будет после неясно, но однозначно ничего хорошего. Вряд ли древняя магия озаботится сохранением жизни жалкой смертной букашки, что по глупости осталась во время действия чар переноса. Надо валить, и как можно быстрее. Куда? В лес, где затаились стрелки? Так себе идея, если подумать. положит за милую душу как раз весёлую компанию вольных охотников и имени не спросят. Так, что ещё? Болты вроде летели примерно с одного направления, как раз откуда мы недавно пришли. Лошадей, скорее всего, уже захватили, так что особого смысла перейти именно в ту сторону нет. Выходит, лучше всего бежать куда-то в бок, влево или вправо. Назад нельзя. Там до сих пор возвышается башня. Вроде логично, Вот только двигаться совершенно не хочется. Так и мерещится новый свист и чавкающий звук попадания арбалетных болтов в человеческую плоть. Грудина, руки, ноги, пробитый череп. Бр. Меня аж передёрнуло от представленной картины. Нет, ну его к лешему. Не хочу вставать. Даже пригибаясь, не желаю бежать. Лучше ползти. Риск тоже есть. Могут пальнуть на неясное шевеление. Да по времени дольше. Зато хоть какая-то безопасность. Сказано, сделано. Загребая локтями, я пополз по травяному ковру змеи. К счастью, к этому времени пульсация ускорилась до такой степени, что не могла не мешать наблюдателям. Свет стал ослепительно ярким, синим, зелёным и голубым, бился в ритмичных вспышках, распространяя вокруг нестерпимое сияние. Это тоже подстёгивало, заставляло шевелиться, не обращая внимания на сбитые всадены ладони. и перемазанную грязью одежду. Когда трава стала совсем уже призрачной, а внизу остался лишь голый чернозём, я не выдержал и бросил тело вперёд в сумасшедшем рывке, стараясь вырваться за пределы светящегося круга. Вломился в плотную стену деревьев и кубарем покатился по земле. Иголки окружающих ёлок хлестанули по лицу, резко запахло хвоей, но меня это не интересовало. В голове билась одна суматошная мысль: успеть, лишь бы успеть. И чёрт, мне удалось это сделать. Я в самом деле успел убежать до того, как зачарованная поляна полностью пропала, оставив после себя идеально ровный круг перекопанного грунта. Блуждающая башня отправилась на новое место, унеся вместе с собой тела трёх барконеров и бескомнабитые мешки с добычей. Будь я проклят, ну и забег Хорошо бегаешь, пацан, раздалось откуда-то над головой. Я вздрогнул. Так стремился вырваться из цепких лап магии, что на какое-то мгновение забыл о куда более близкой опасности. Вовремя выскочил. Незнакомый мужской голос говорил с лёгкой ленцой. Слова тянулись, как резина. Или это мне только казалось? Сердце в груди всё ещё бухало, не желая успокаиваться. В последние мгновения организм буквально переполняло адреналином, распирая изнутри. Ещё немного и окончание повисло в неопределённой паузе. Только теперь я тяжело перевернулся, глядя наверх. Темянь хоть глаз выколи. После исчезновения колдовского свечения ельник вновь погрузился в мрак. Редкие звёзды едва давали свет. Силуэт человеческий, крупный, мужской. Слышалось позвякивание металла. Запах сырой кожи, пота и железа. В доспехах, что ли? Лоходело. Чего стащить-то успели? Или весь хобару на парников остался? Мужик говорил благодушно. Угрозы не чувствовалось, но это пока не воспринимал за серьёзного противника. Вы вот ты позволил себе расслабиться. Правильно, чего ж там? Кого он видит перед собой? Подростка, мальчишку невеликой комплекции. Любойс думает, что был на подхвате у взрослых подельников. Ну, чего молчишь? Я же с тобой по-доброму. Голос принялся наливаться строгостью. Поняв, что ещё немного и вполне возможно последует физическая стимуляция, говорить, я облизал пересохшие губы. Мешки наполени остались, признался я, несколько не покривив душой. В них всё, что собрали внутри. А чего ещё прикажете делать? Молчать, как партизан на допросе, так мы не в белорусских лесах, и допрос ведёт не гестафа. Все недоверчиво переспросил мужик. Стараясь быть как можно более убедительным, я твёрдо сказал: "Все ничего не успел забрать. Вы как стрелять начали, одна мысль шкуру спасти. Не до хабара уже". Послышался приглушённый смех. Понимаю, когда на кону своя жизнь, Все прочее становится неважным. Зачем золото мертвецу? Верно? Ага. Я аж мыгнул носом. Сейчас главное не насторожить этого хмыря, почует неладное сразу польёт. Фигуру, хотя и плохо видно из-за скудного освещения, угадать арбалет в руках не составило особого труда. Очень уж характерные очертания, не спутаешь с мечом или топором. Пусть и дальше видит перед собой испуганного молокососа. чудом избежавшего смерти. Тем более, что особо притворяться не надо. Поджилки до сих пор тряслись от пережитого. Ладно, малец, вставай. Повезло тебе сегодня, почитай второй день рождения. Не будь вокруг так темно. Мы бы и твоих приятелей взяли живыми. Довольно да уж ельник густой и тёмный. Ага, значит, боялись, что сбежим, поэтому и стреляли сразу. без всяких столь кто идёт, руки вверх, и другой подобной ерунды не принятой в средневековые времена. И осторожно опёрся кулаками в сырую землю, чувствуя, как под руками продавливается влажная почва. В следующий миг, ночь стала днём, мгновенно. Что-то оглушительно грохнуло, засверкало, по воздуху пронёсся вой и скрепучий треск ломаемых деревьев. К нему пронзились серебристые вспышки, где-то высоко пролетели яркие искры. Сумрачный лес вдруг наполнился светом. Я бросился обратно на землю, прикрывая голову руками. Арбалетчик не последовал моему примеру и тут же пополз кобеспеченность. Невесть откуда прилетевшая молния прожгла тело насквозь, оставив в железном нагруднике дыру размером с кулак. Припоминая все известные ругательства, я пополз, загребая руками и ногами, стараясь особо не подниматься. Вокруг творилось сущее светопредставление. Что-то гремело, ухало, раздавались хлопки, подозрительно похожие на взрывы. Столетние ели, казавшиеся ещё совсем недавно могучими и несокрушимыми, вырывало с корнем и подбрасывало в воздух, как пушинки. Стволы толщиной в талию упитанного человека перерубало на манер ломких тростинок. Ошалевший, ничего не понимающий, я упал вперёд, Сверху сыпалась хвоя, воняло озоном и почему-то горелой резиной. И что самое паршивое, шум не утихал, а имел тенденцию лишь к нарастанию. Скоро я понял, что приближаюсь к источнику разрушительной силы. Разумеется, недолго думая, тут же сменил маршрут, забирая круто вправо. Только через несколько секунд сообразил, что в бушующем урагане как будто угадывались две противостоящие друг другу силы. Одна исходила белым серебром, а другая несла в себе смазанную палитру разных цветов. Что за дерьмо там происходит? Разгадка возникла в образе озарения. Да это же схватились два мага. Вот что это такое. Чёрт, только этого не хватало для полного счастья. Неужели тоже искали блуждающую башню? Тогда причём тут арбалетчики? Грохот позадине утихал, зато впереди послышались новые звуки. лязг металла, потоки ругательств, исторгнутые из хриплых глоток и дерущихся воинов, треск столкнувшихся мечей и вызывающий с последнего времени омерзения свист летящих арбалетных болтов. Ну, снова здорово. Теперь я, похоже, набрёл на целое сражение. Две группы солдат, одни в начищенных стальных кирасах, вторые в пластинчатых тёмных доспехах, с упоением рубили друг друга. А наверху то и дело полыхали зарницы применяемой магии, освещая густой ельник не хуже мощных прожекторов. Дурдом, не лес, а проходной двор какой-то. Иана на карачках сырнул ещё раз, огибая толпу психов, не нашедших места получше для драки, чем отдалённая чащёба. Вывалился вотьму и с удовольствием перевёл дух. Фух, кажется, выбрался. И сразу, опровергая оптимистичную мысль, передо мной вырастает фигура. Твою мать. И ещё один оболечик. Только стреляющая бандура на этот раз закинута за спину, а руки крепко сжимают щит и меч. Он даже не попытался заговорить. Молча рубанул наотмашь слева направо, явно нацелившись развалить мою тушку с одного удара. В последний миг я успел уклониться, подпрыгнул, оттолкнулся от края широкого щита. Пальцы почувствовали тёплое дерево и жёсткую кожу и перепрыгнул через растерявшегося солдата. Чёрт его знает, каким образом мне это удалось сделать, да ещё так ловко, но вышло просто отлично. Воин раздавил пасть от проявленное прыти практически мёртвой жертвы. Он уже не боясь видел, как тело противника распадается на двое, и замешкался с очередным выпадом. Заминка дала мне время избежать нового удара. Сам не ожидал от себя такого. Раз-два, прыжок в упор, и позади остаётся растерявшийся олатник. Не думал, просто делал. Благокомплекция Эри легко позволяла осуществлять подобные трюки. Пацан обладал малым весом и завидной подвижностью. Вокруг снова загустела тьма. Где-то далеко позади не прекращало греметь. Раскатистые басы тойи дела проносились по лесу. В небеса взлетали столбы ослепительного белого света и жемчужного сияния. Понятия не имею, кто с кем там сцепился. Ну, крылись, похоже, серьёзнее некуда. Того и гляди весь ельник выжгут к чёртовой матери. Ну их нафиг. Надо срочно делать ноги. Про боевую магию хорошо читать в книжках перед горящим камином, попивая глентвейн. Но уж никак не находиться где-то неподалёку. Зашибут, не заметят. Вон, как вдали полыхает, словно маленькое солнце зажгли. Полная жесть. Не чуть не хуже какого-нибудь технологического оружия. летящие бомбы, блин. Повезло, что успел уйти далеко. Стоп. А собственно, куда я иду? Поняв, что уже 5 минут топаю, не разбирая дороги, стараясь держаться так, чтобы нестерпимое освещение всегда оставалось за спиной, резко остановился. Так не пойдёт. Надо выбрать направление, иначе заблужусь нафиг. Стоило об этом подумать, как пришло понимание, что, собственно говоря, это уже свершилось. Я не представлял, где нахожусь и куда вообще надо идти. Ясно одно: возвращаться нежелательно, однако и тыкаться наугад не дело. Нужен план, хотя бы примерный. Проблема в том, что чем дальше я отдалялся от места схватки, тем меньше вокруг становилось света. Темнота вступала в непревекливое объятие, чаяя хрустали по лицу иголки и громче хрустела под ногами засохшая хвоя. А, отлично. Снова на повестке дня встаёт извечный русский вопрос: что делать? Кто виноват, и так понятно. Сам дурак. Сидел бы сейчас в харчевне, дожевал в три горла свежеприготовленное жаркое. А то и вовсе видел третий сон, отдыхая после праведных трудов хлопотного дня на базаре. Но нет, мы же умные. У нас в одном месте свербит. Надо обязательно полазить по дурацкой колдовской башне. Я резко остановился, Внезапно стало очень тихо. Мерцание вдали прекратилось. Слабые вспышки серебристого света исчезли, рокот стих. Битва закончилась. Интересно, кто победил? А впрочем, какая разница? Я даже не знаю, кто воевал и зачем. На одной стороне вроде выступали воины в броне из начищенной стали, на другой бились более мрачные личности в латах из дымчато-пепельного металла. Но ему сразу пришла весть о местном феодале и его гостях. Кажется, там тоже упоминалось большое количество вооружённого до зубов люда. Гости что-то не поделили с хозяином, или это вообще кто-то другой? В любом случае, меня местные разборки не касаются. Уйти бы живым, вернуться в город, продать оружие и коней убитых мародёров, да свалить обратно к Алхимику. Сейчас мне уютная коморка в башне Вредного старикана вспоминалась едва ли не с ностальгией. Я пошёл по тёмному лесу, выбрав направление на угод. Сидеть на одном месте, не двигаясь, дожидаясь рассвета, показалось вредной идеей с учётом толп вооружённого народа, что здесь шарахалось по округе. Правда, шум битвы тоже стих, но победители вполне могли заняться поиском недобитков. Лучше держаться подальше. Вот вроде и шёл, стараясь идти в противоположном направлении, но каким-то образом умудрился сделать круг и вернуться обратно. Как так вышло, непонятно. Просто вдруг замечаю впереди просвет, логично думаю, что дошёл до опушки, ускоряю шаг и осознаю, что вновь стою на краю проклятой поляны. Точнее, того перепаханного куска чёрной земли, что здесь осталось. Да что за, сердцах ругаюсь вслух. И тут же замолкаю. Не хватало ещё криками привлечь к себе внимание. Солдаты должны быть где-то неподалёку. Вдруг перстень на руке начал покалывать. Подарок призрака напомнила себе самым неожиданным образом. А это ещё что за ерунда? Надеюсь, железяка мне не отхватит палец. От магических штучек можно всего ожидать. Быстро стало понятно, что кольцо реагирует на движение. Шаг влево реакция замедляется. прямо интенсивное покалывание возрастает и металл становится более холодным. Ощущение нельзя сказать, чтобы неприятное, но и боли как таковой нет. Просто перстень будто сообщает, куда надо двигаться, через тактильный контакт, взаимодействуя с носителем. Как компас, только без стрелочки. Интересно, девки пляшут. А до этого он тоже делал что-то похожее. Вроде нет или да? Как-то не до этого было. Ползая по заколдованной траве и бегая испуганным зайцем по тёмному лесу, не слишком обращаешь внимания на прочие мелочи. Тут бы жизнь спасти, а уж что там колит и холодит, совершенно неважно. Я пожал плечами и направился в предложенном направлении, не забывая через каждые 3-4 шага замирать и настороженно прислушиваться. Опасть в руке солдата определённо не входила в мои планы. Идти далеко не пришлось, буквально полсотни шагов. Вот это они тут повеселились, невольно протянул я, поражённый увиденным. Как и Наполеон из блуждающей башни, леса здесь не было. Но если там дёрн аккуратно, почти бережно подцепили, унеся слой травяного покрытия, то здесь наблюдалась совершенно иная картина. Изувеченные деревья сожжённые, поломанные, покрытые корочкой свежего льда, кое-где наоборот, несущие отметины бушевавшего пламени. Одна ель выглядела так, словно её остригли гигантскими ножницами. Другая блестела капельками измороси на совершенно голых ветках, с начисто срезанной корой. Земля изобиловала рытвинами, кое-где почва почему-то бугрилась, будто снизу кто-то намеревался вылезти. Виднелись лужи Рядом с ними зияли рваными ранами коверны, заполненные пеплом. Пахло гарью, в воздухе носилась пыль и почему-то лёгкий аромат персиков. Последнее удивило больше всего. С какого перепуга здесь воняет фруктами, чёрт возьми? Неужели побочный эффект применения какого-нибудь заклятия? А вообще, масштаб разрушений впечатлял. Такого точно не сделаешь парочкой зажигательных бомб. Очень уж последствия разного типа. Тут тебе и огонь, и вода, и лёд, и нечто настолько острое, что без труда кромсало вековые деревья. Маги оттянулись на славу. Любопытно, выжившие есть? Кольцо на пальце закололо сильнее. Холод медленно пополз по коже. Я сделал шаг и огляделся. На краю небольшой ямы лежала хрупкая на вид девчонка, чуть старше моих лет, одетая в мужскую одежду. Я шагнул ближе. Глаза незнакомки резко открылись, нацелив на меня изучающий взгляд. "Привет", сказал я, не знаю, как вести себя в подобной ситуации. Вроде и помочь надо, вон весь бок залит кровью. Только вот не зря же она лежала именно здесь, вместе недавней колдовской схватки. Неожиданно тёмные волосы девчонки стали бледнеть, чёрный стремительно отступал, заменяясь белоснежным окрасом. Я моргнул, обалдевший от увиденной трансформации. Альбинос? Или это такой природный оттенок? Не люблю белый, заявила молодая чародейка, не отрывая от меня строгого взгляда, а затем, кивнув на перстень, спросила: "Откуда он у тебя? Советую не врать". В тёмных глазах медленно загоралось пламя ярости. Худая рука приподнялась, на кончиках пальцев замерцали серебристые искры. спрашивается, и на кой чёрт я сюда припёрся. Это дурацкое кольцо давно пора снять. Я провёл перед собой рукой, в моей ладони появился призыванный меч. Глаза девчонки удивлённо расширились. Я принялся медленно отступать назад, стараясь не шевелить кистью. Злая шутка пленённого бога. Оружие вроде и есть, но толку от него никакого, и не можешь им пользоваться. Стоит взмахнуть, как клинок исчезает. Магичка провожала меня настороженным взглядом, однако нападать не пыталась. Когда между нами встала стена уцелевших деревьев, я развернулся и побежал.